Нянюшка ягод пыхтя мчалась по коридору. — Никогда не видела Эсме такой, — сказала она. — Настроение у нее чудное. Она может навредить себе самой. — Она опасна для всех окружающих, — сказала Маград. Она. Две змеицы возникли в коридоре прямо перед ними. — Ты смотри на это дело вот как, — сказала тихонько нянюшка. — Ну что они нам могут сделать? — Терпеть не могу, змей, еще тише ответила Маград. — Ну, конечно, у них имеются зубы, — сказала нянюшка, будто проводила семинар по серпентологии. — Вернее даже клыки, это правда. — Брось, детка, давай поищем другой выход. — Ненавижу их. Нянюшка потянула Маграт, но та не двинулась с места. — Пошли, я их, правда, ненавижу. — Издалека ты сможешь ненавидеть их гораздо лучше. Змеицы приближались. Они не шли, а скользили. Возможно, чары Лили немного ослабли потому что сестры напоминали змей больше обычного. Нянюшки даже померечились чешуйчатые узоры у них под кожей, и челюсть как-то изменились, стали неправильной формы. Маград! Одна змеица была совсем рядом. Маград содрогнулась, змеица разинула пасть. Тогда Маград подняла глаза и каким-то полусонным движением шмякнула змеицу кулаком. Да так сильно что-то отлетело на несколько футов вглубь коридора. Этот удар не соответствовал канону какого-нибудь Дао. Никто не стал бы зарисовывать его в виде диаграммы и разучивать перед зеркалом с повязкой на голове. Этот удар был непосредственно из арсенала наследственных, на смерть перепуганных рефлексов выживания. — Используй палочку! — крикнула нянюшка, метнувшись вперед. — Не делись с ними, палочкой их! Для этого она и нужна! Вторая змеица инстинктивно повернулась следом за движущимся телом. Явное свидетельство того, что инстинкты не всегда ключ к выживанию, потому что Маград шарахнул ее по затылку волшебной палочкой. Змеица осела и упала бесформенной кучей. Прям беда с этими ведьмами. Они никогда не станут убегать от того, что по-настоящему ненавидят. А маленькие пушистые зверьки, зажатые в угол, могут совершенно случайно оказаться мангустами. Матушка Буревей всегда недоумевала, что такого особенного в полной луне? Просто большой круг света. А обратная сторона луны — это только мрак. Но на полпути между тем и этим, когда луна оказывается между мирами света и тьмы, когда даже луна живет на грани, может, именно тогда ведьма способна поверить в луну? Половинка луны плыла над болотной дымкой. Зеркала в гнезде и отражали холодный свет, как отражали все остальное. Три метлы стояли, прислоненные к стене. Матушка взяла в руки свою. Она была одета в платье неподобающего цвета, и шляпа на ней не было. Ведьма нуждалась хоть в чем-то, чтобы обрести уверенность. Пустота шевельнулась. — Лили, Лили" — мягко позвала матушка, — собственное отражение глянуло на нее из зеркал. — Все это можно прекратить прямо сейчас, — сказала матушка. — Можешь взять мое помело. Я возьму метлу Маград а сама она запросто может подсесть к Гити, И госпожа Гоголь не станет преследовать тебя. Я все уладила. И нам дома не помешала бы еще одна ведьма, и больше не будет никаких фей-крестных, и людей перестанут убивать, чтобы их дочки заняли свое место в сказке. Я ведь знаю, ты именно затем это сделала. Возвращайся домой. Это предложение, от которого ты не можешь отказаться. Зеркало бесшумно отпрянуло. — Ты пытаешься быть ко мне доброй? — спросила Лили. — Не думай, что это дается мне без некоторых усилий, — сказала матушка уже своим обычным голосом. Платье Лили зашелестело во тьме, когда она вышла из зеркальной рамы. — Итак, — сказала она, — ты одолела болотную колдунью? — Нет. — Но ты здесь вместо нее? — Да. Лили взяла помело из рук матушки и осмотрела его придирчиво. — Никогда не летала на этих штуковинах, — сказала она. — Просто садишься и летишь, куда глаза глядят? «Именно с этой сперва надо хорошенько разбежаться. А уж потом она взлетит», — уточнила матушка. «А так, да, идею в целом ты уяснила». Хм. «А ты знаешь, что символизирует метла?» — поинтересовалась Лили. «Это как-то связано с майскими деревьями, народными песнями и прочим?» «О, да. Тогда я и слышать об этом не желаю». «Конечно, так я и думала», — сказала Лили, возвращая метлу матушке. «Я останусь здесь». Госпожа Гоголь может выкинуть какой-нибудь новый фортель, но это не значит, что она победила... — Нет, все подошло к концу, пойми, — сказала матушка. — Так бывает, когда превращаешь мир в сказки. Тебе не следовало этого делать. Нельзя сказку делать былью, нельзя обращаться с людьми, словно они персонажи, словно они вещи. Но если уж ты за это берешься, то надо знать, когда сказки конец. Надеть раскаленные башмаки и плясать всю ночь до упаду? — Что-то того, да а все остальные тем временем будут жить долго и счастливо? — Об этом я ничего не знаю, — сказала матушка. — Это и дело. — Я же хочу сказать только одно. Отныне тебе запрещено вмешиваться. Ты проиграла. — Ты знаешь, что буревея не проигрывает, — напомнила Лили. — Одна из них сегодня этому научится. — Но мы-то вне сказок, — сказала Лили. — Я потому, что я — средство, с помощью которого сказки сбываются, а ты — потому, что противостоишь им. — Мы находимся где-то посередине, мы свободны. Позади них послышался шум. Лица Маград и нянюшки Яг появились из пролета лестницы. — Помощь нужна, Эсме? — осторожно спросила нянюшка. Лили рассмеялась. — А вот и твои, змеицы, Эсме. — Знаешь, ведь ты и в самом деле точь в точь, как я. Ты знаешь об этом? Нет такой мысли, чтобы пробежала у меня в голове и не посетила бы твою. Ты предусмотрела все, что бы я не сделала. Но у тебя не хватило отваги совершить это самой. Вот в чем разница между такими, как я, и такими, как ты. Нам хватает отваги совершить то, о чем вы только мечтаете. «Да — Да? — сказала матушка. — Вот что ты думаешь, полагаешь, я мечтаю? Лили повела пальцем. Маград, барахтаясь, взлетела над лестничной площадкой. Она боролась, лихорадочно махала волшебной палочкой. — Вот на что я люблю смотреть, — сказала Лили, — на людей, загадывающих желания. Никогда в жизни ничего не желала. Я всегда заставляла желание сбываться. Это куда более веская победа. Маграт стиснула зубы. — Мне не по душе идея выглядеть, как тыква. Не сомневайся, дорогуша, — сказала Лили и беспечно взмахнула рукой. Маграт взлетела выше. — Ты удивишься, на что я способна, Эсме? — — сказала Лили, когда юная ведьма медленно поплыла над каменными плитами. — Тебе стоило на себе испытать магию зеркал. Она действительно творит чудеса для души. Я оставила болотную колдунью в живых только потому, что ее ненависть бодрит меня. — Знаешь, а я на самом деле люблю, когда меня ненавидят. — Конечно, ты знаешь. Это своего рода уважение. Это означает, что с тобой считаются. Ты обладаешь влиянием. Это как прохладная ванна в жаркий день когда глупые людишки оказываются ни на что негодными, когда они дымятся от бессилия, когда у них ничего не остается, кроме ёканья в кислотной яме их жалких желудков. Что ж, по правде сказать, это сродни молебну. А сказки, оседлать их, черпать из них силу и покой, быть в тайном их средоточии, способна ли ты понять настоящее удовольствие от созерцания повторяющихся узоров? Я всегда любила образцы узоров. Кстати, если эта женщина из семейства Ягов не прекратит подкрадываться ко мне со спины, то я и в самом деле отправлю вашу юную подружку летать над задним двором. А потом, Эсме, я просто забуду о ней. — Я всего-навсего прогуливалась, — сказал нянюшка. — Закон это не запрещает. Ты переначала сказки, а теперь я собираюсь сделать по-своему, — сказала Лили. — Повторяю, все, что от вас требуется, уйти. Просто уходите. Что происходит здесь, не ваша забота. Это город за три девять земель, о котором вы мало что знаете. Не поручусь, что сумею перещеголять тебя, Эсме, но вот эти две, они не той субстанции. Я могу превратить их в кисель. Надеюсь, ты понимаешь это. Так что, видимо, одна из буревеев сегодня все-таки научится проигрывать. Какое-то время матушка безмолвно стояла, опираясь на бесполезную метлу. — Будь по-твоему, опусти ее на землю, — сказала она. И тогда я признаю, что ты победила. Хотела бы я тебе верить. О! Но ты ведь добрая, не так ли? Ты должна держать слово. Посмотрите на меня, — сказала матушка. Она подошла к парапету и глянула вниз. Двуликая луна по-прежнему сияла ярко, озаряя волны тумана, колыхавшегося вокруг замка, словно море. — Маград, Гита, — позвала она. — Простите меня за это. — Ты победила, Лили. Я ничего не могу поделать. Она спрыгнула. Нянюшка опрометью бросилась к краю парапета и глянула вниз. Она только и увидела, как неясный силуэт исчез в тумане. Оставшиеся на башне три ведьмы одновременно сделали глубокий вдох. — Это уловка, — сказала Лили, — чтобы застать меня врасплох. — Нет! — вскрикнула Маграт, упав на каменные плиты. — У нее была метла в руке, — сказала Лили. — Метла сломана, она не взлетит, — крикнула нянюшка. — Ну, погоди! — угрожающе произнесла нянюшка, устремившись по направлению к изящному силуэту Лили. — Скоро мы сотрем эту чванливую гримасу с твоей физиономии! Она оступилась, когда серебряная боль пронзила все ее тело. Лили рассмеялась. — Так это правда, — сказала она. — По вашим лицам вижу, что правда. Эсмэ была достаточно умна, чтобы осознать. Ей не победить меня, не валяйте дурака, и хватит тыкать в меня своей никчемной палкой, мисс гк. Старая дезидерата давным-давно одолела бы меня, если бы могла. Ну, никак до людей не доходит. — Надо бежать вниз, — сказала Маград. — Наверное, она там лежит. — Вот и все, будьте добрыми, в этом вы хороши, — произнесла Лили вслед двум ведьмам, сбегавшим по ступеням. — Погодите, мы еще вернемся. — огрызнулась нянюшка Яг. — Даже если нам придется поселиться на болоте с госпожой Гоколь и жрать змеиные головы. — Конечно, — изогнула бровь Лили, — нам нужны такие, как вы, иначе мы никогда не будем вполне уверены, что наша магия действует. Надо же как-то вести счет. Она смотрела им вслед, пока они не исчезли внизу. Ветер обдувал башню. Подобрав юбки, Лили подошла к парапету и увидела, как далеко внизу ошметки тумана проносятся над коньками крыш. Чуть слышные обрывки мелодии доносились оттуда, где бушевал карнавал, шествуя по городским улицам. — Скоро полночь. Настоящая полночь, а неуцененная версия, которую сотворил старуха, повиснув на шестеренках часов. Лили вглядывалась сквозь мрак, пытаясь увидеть, что происходит у подножия башни. — Правда, эсмея, — пробормотала она, — ты действительно слишком тяжело воспринимаешь поражение. —